Пусть уходит сейчас, добавил Фёдор. Продукты мы взяли в долг до осени. Значит, нас трое остается, пока не рассчитаемся. Без невода нам туго будет. Ловить придется только сетками. Так что на деньги расчета нет. Как москвич? Обратился он к Саньке. Я не шкура, сказал Санька. «Раз есть долг и надо отдать, значит, я остаюсь». С Мухановым они почти не разговаривали теперь. Казалось, что Муханов боится хоть на минуту остаться без дела. На этой почве у него возникла неожиданная дружба с глухим. Они выставили все наличные сети на реке, и целый день курсировали между ними. У них были свои разговоры. «Завтра надо пятую на берег вынуть, просушить. В седьмой я сегодня вот такую дрищу заштопал. Нерпа!» Братка, как только Муханов заменил его на проверке сетей, сразу же выключился из работы и вновь неутомимо изучал журнальные листки на обклейки стен. Рыба еще не возвращалась вверх по реке, и опять они ждали, ждали, ждали. Санька и Федор насаживали новые сети из полотнищ, обнаруженных у деда под нарами. Санька полюбил делать наплавы с пенопласта. Их требовалось многие десятки. Выпилить ножовкой бросочек. потом стесать острые края, просверлить дырку, вставить вязку и опять выпилить. Почему-то ему все время вспоминали слова графа П.К. Бобринского, написанные для истинных христиан. «Суета иссушает наш ум, и душа от нее загнивает». Жил он в каком-то странном полусне. Когда надоедало делать бесчисленные поплавки, он брал ружье и уходил в тундру. Колдовская власть тундры входила в него через багровые закаты над хребтом Парканай, утреннее умывание в холодной воде Китама, стук дождя в окно избушки — и сернистый запах прибрежных озер на охоте. Выстрел, запах порохового дыма и теплое утиное перо в руке, теплая тяжесть добычи, кусок мяса, добытый своими руками. Брат Сёма был далеко, все равно, что в Южной Америке или в Антарктиде. Но таинственная сила брата Сёмы доходила и сюда. Санька знал, что сможет рвануть отсюда в любой момент. Может быть, поэтому и оставался. «Интересно, посадили Пал Давыдыча или нет?» Думал Санька и тут же забывал. Володю-аристократа он почти не вспоминал. «Ничтожная личность, мотылёк». Когда Санька, запоздав, возвращался с охоты, бугры давали в темноте пугающую тень, как бы спрашивали. «Кто идет? Зачем?» И августовские нестерпимого блеска звезды мигали сверху. «Ничего, ничего!» «Почему?» – думал Санька. «Почему работяга Муханов – Захотел попробовать изящную жизнь, и у него ничего не выходит, ему не везет. А всякая шваль вроде Вовки-аристократа запросто имеет все, что хотел бы иметь Муханов. Ему представлялось вереница каких-то легких, нагловатых, ловких людей, которые мимоходом со снисходительной уверенностью берут благо жизни. Среди них плавают твердые умные акулы, Вроде брата Семы, неуязвимы из-за своего ума. И представлялась ему толпа мухановых,